Людмила Милевская Дурдом на выезде Глава 1 Вечеринка удалась. Сначала выпили, закусили, и потом уже все пошло как по маслу. Разгулялся настоящий праздник. Гости разбрелись по квартире и раскучковались по интересам. На балконе о политике спорили и зверски дымили. В прихожей пудрили носики, беспощадно сплетнями наслаждаясь. С дивана лирическую затянули, не жалея чужих ушей. В ванной вяло поругивались, поминая чью-то мать. С кухни и вовсе доносился звон хлестких пощечин. Там веселились, не покладая рук. Именинника не забывали, вспоминали, когда возникала необходимость повторить, повторить, и частенько скажу я вам повторяли. Раскрасневшиеся дамы скупо хвалили друг друга в глаза и щедро критиковали, едва удаляясь от объекта похвал. и щебет – оптимистические, темы – традиционные. Обсуждались прически, прокладки, наряды, противозачаточные, ремонт Ивановых, развод Павловых. Шел энергичный обмен рецептами кулинарии. Отмечались качества стиральных порошков, дезодорантов, духов и кремов для обуви. В общем, дамам очень весело было. Мужчины, правда, слегка скучали, убивая время спиртным. Вечное противоречие. Мужьям скучно именно там, где особенно весело женам. Поэтому, как на любой вечеринке, дамы блаженствовали, мужья напивались. Но только не муж Александры. За ним она усердно следила. Глаз не спускала даже тогда, когда Танюшка демонстрировала под столом свои новые трусики». Даже когда Зинка уж сотый раз делила секретом варки борща, Александра Искаса контролировала своего Игорька. Зинкин борщ Александру достал. Уж как она только его не варила. Каких только трав туда не бросала. А все не то. Игорек твердит и твердит. У Зинки вкусней. Учись, Ася, у Зинки. Александра училась, потому что считала себя продвинутой домохозяйкой. Она не из тех тупых жен, которых кроме мексиканских сериалов ничто не интересует. Александра любознательна и не ленива. Она регулярно смотрит рекламу и точно знает, какой надо жевать дирол и какое растительное масло не содержит холестерина. Ей, правда, никто не сказал, что холестерина не содержит все растительные масла, но зато она точно знает, как привязать к себе мужа. «Откуда?» – спросите вы. Александра обожает литературу, постоянно читает кулинарные книги, журналы для женщин и психологические труды о том, как управлять домашним животным, мужчиной. И когда в самый разгар вечеринки на пороге возникла ослепительная красотка, Александра не растерялась, зная точно, что надо делать. Она бросила Зинку с ее борщом, рысью переметнулась к мужу и спешно начала отвлекать его от красотки. И в этом, надо сказать, была настоятельная потребность. Все мужчины, даже отчаянно пьяные, приосанились и жадно ели красотку глазами. Жены тихо сатанели от ревности, зависти и еще потому, что подвернулся им случай вдоволь посатанеть. Александра пока не сатанела, но боязливо ждала, когда ее Игорек заметит красотку. Кто-то ей говорила, муж не станет оригинальничать и поступит согласно звериным инстинктам, как сделали это чужие мужья. Женские журналы и трактаты психологов Александру давно убедили, что любой нормальный мужчина – неисправимый кобель. Нравственный же мужчина – кобель скрытый, непойманный. Что еще хуже? Неудивительно, что Александра на всякий случай мысленно готовила пространную речь. Речь, призванную выполнить сразу пять функций. Расточительно, согласитесь, делая что-то, преследовать всего одну цель. Первая функция речи была развлекательной, дабы супругу не скучно было возвращаться домой. Вторая – воспитательная, а не смей смотреть на красоток. Третья – информационная, пора бы узнать, что жена лучше всех. Четвертое – устрашающая Допрыгаешься, голубок, будет тебе развод. И пятая эстетическая Мужчина с хорошим вкусом с первого взгляда понял бы, что красотка уродина. Александра нежно льнула к супругу и невидимо, но вдохновенно творила, задумывая и оперу, и балет, и цирк, и водное шоу, и много-много чего такого, чему и названия нет. А зря. Ведь это... Практикуют в семейном скандале все мудрые женщины. Александра мудрой себя не считала, но и мелочиться не собиралась. Ведь дело касалось семейного счастья, поэтому готовилась не просто речь, а феерия, сказочное зрелище. Здесь были сложные пируэты с угрозами, и рискованные антраша с упреками, и ария верности. Александра собиралась исполнить песнь святой любви кровопийцы кровопийцы рыком протеста оставалось лишь усиливать святость этой любви. Дальше, уже ближе к дому, начиналась эквилибристика в полемике на тему, кто из супругов всегда виноват. Это планировалось проделывать на фоне горючих слез. Александра, жонглируя неопровержимыми аргументами, готовилась загнать мужа в угол их квартиры. Загонять собиралась под аккомпанемент куплетов в адрес фигуры красотки и неизменных вкусов супруга. Там же в углу предполагался смертельный трюк примирения, в ходе которого Александра кладет голову в пасте разыренного ею же льва. Закончится так называемая речь должна была гимнастическим этюдом на супружеском ложе. Здесь умиротворенная женушка страстным бельканта Исполнит гимн всепоглощающей любви Да заодно и оставит за собой последнее слово В общем, речь готовилась тщательно И, как всегда, мысленно удалась Но не пригодилось. Игорек, Игорек! Игорек без интереса взглянул на красотку И зевая спросил «Осенька, тебе здесь весело, рыбка моя?» До прихода красотки. Интересно, кто пригласил эту стерлить? Рыбка, не задумываясь, сказала бы «да». Но как же не весело. Александра щедро всем надавала советов. Похвастала своим новым платьем и старой карьерой мужа. Ставила три удачные шпильки задаваки Танюшки. Узнала о разводе Павловых. Блеснула свежими анекдотами, специально для вечеринки учила. Пококетничала с Ивановым. Ввела в ревность его жену. Короче, отдыхала сил не жалея, дивно повеселилась и оказалась на высоте. Теперь же, после прихода красотки, Александра сникла и ответила мужу. «Весело? Мне? Что тут веселого? Обычная вечеринка?» Игорек посмотрел на часы и, целуя жену в ароматный висок, прошептал. «Тогда давай потихоньку двигаться к дому». «Если ты не забыла, у меня завтра командировка!» «Об этом я помню всегда!» – буркнула Александра, вздохнув с облегчением. К дому двигались очень стремительно. Наспех простились друзьями и именинникам, всем и всего пожелали, выпили на пасашок и бегом от красотки подальше. К лифту Александра своего Игорька едва ли не волоком потащила. Он удивлялся. «Асенька, куда ты несешься?» Сам же сказал, что спешишь отоспаться перед своей командировкой. Сердито огрызнулась она, решительно вдавливая кнопку вызова лифта. «Спешу, но не так, чтобы ноги ломать». Посетовал он, чувствуя приближение страшной грозы и не понимая, с какой стати эта гроза к их семейному счастью подкрадывается. С чего вдруг гроза? Все в огорьке протестовала. Пил мало, не занудствовал, не флиртовал, даже не заметил красотку, даже искоса не посмотрел. Короче, вел себя безупречно. «К чему же на этот раз придерется жена?» — гадал Игорек, по опыту зная, что придерется все непременно. Так и случилось. В такси Александру вдруг осенило. «А что это он не глазел на красотку?» «Вот негодяй!» — заключила она. «Ни разу не посмотрел!» «Все мужья, как мужья, глазами фифочку ели, а мой раздевался. Скучно ему!» И как-то подозрительно заспешил. «Точно!» Серлядь вошла, и он сразу домой меня потащил. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а Здесь у Аси вырвался вопль. Игорек, насторожившись, спросил. «Что с тобой, рыбка?» «Все в порядке», сказала она, и коченея подумала. «Не иначе у них со Серлядью было». «Было, было! Конечно, было!» Завопили на перебой ревность, глупость и женская зависть. И тут подал голос разум. Он сказал, «Да нет, стерлить конечно, высокая и стройная, и грудастая, и длинноногая, и смазливая, и приятна во многом, но все равно это стерлить дерьмо. Дерьмо она раз последняя. Нужен ей не мужчина, а его кошелек. Игорек, конечно, не беден, но вряд ли потянет он на кошелек в глазах бессовестной стерлиди Так зачем же он нужен ей, нищий такой?» Голос разума всегда прав, да когда его женщины слушали? Если честно, нечасто. часто. Особенно в такие минуты, когда от ревности кровь закипает. Тут уж глупость завсегда восстает и на передний план бодро выходит. У Игоря со стерлядью было, сделала вывод Александра, зверея согласно выводу. Едва супруги вошли в квартиру, руки жены сами улеглись на бока, а голос взлетел противным высоким нотам. «А ну, признавайся!» Муж опешил. «В чем рыбка?» «Что у тебя с ней, с этой?» «С кем рыбка?» «С этой я говорю!» «С какой?» «Не ври!» Муж с фальшивым укором. «Как ты можешь так думать?» «Жена с чувством попранного достоинства!» «А почему ты на нее не смотрел?» Он презрительно. «А что там смотреть?» «Она гневно И все же...» Игорек, наконец, взорвался. «Ну, мадам, на вас не угодишь! Смотрю, плохо! Не смотрю, еще хуже!» «Ты, кобель, и не пробовал мне угождать!» Взвизгнула Александра. Далее тривиальнейший диалог. Тот, кто хоть раз имел опыт семейного счастья, неоднократно принимал в таком диалоге участие. Результат он, разумеется, был. В конце концов, Игорек убедил жену, что видел красотку впервые. Убежденная жена все же кипела. Тогда он убедил ее в том, что и вовсе красотки не видел. Жена по-прежнему не остывала. Тогда Игорек поклялся супруге, что красотка совсем не красотка. «Не помогло». И вот тогда пришлось говорить настоящую правду. Прижатый к стене и натурально, и фигурально, Игорек признался как на духу, что с юности склонность имеет только к пухленьким малышкам-блондинкам. Александром мгновенно умиротворилась. «Ведь именно такой пышкой-малышкой-блондинкой она и была». Угомонившись, она все же ревниво спросила «А если бы вместо красотки на вечеринку пышка-малышка пришла?» «Вот пышку и ел бы глазами!» Заверил жену Игорек и тут же ее успокоил «Но такие встречаются редко! В женском многообразии такая ты у меня одна!» Этим он заслужил перед сном поцелуй и кое-что Впрочем, не будем вдаваться в подробности семейных утех Утром в доме воцарился обычный порядок. Жена командир, муж солдат. За завтраком Александра сердито ворчала. «Надоели поездки твои!» «Любимая, тружусь на благо семьи!» посовал Игорек. «Что ж за благо, когда твоя рыбка остается одна?» «Я, кажется, тоже один уезжаю!» «Ты едешь к людям, а я в синем квартире сижу!» «Ну не брать же тебя с собой!» Недовольно сдвинулись его брови. «А почему бы и нет?» Сдвинулись и ее. Брови супруга подпрыгнули. «Куда? В Комырдянск!» «Я люблю путешествовать!» Возвестила супруга. «Путешествовать будем, рыбка моя, за границу, а я еду в дыру. Зря завидуешь, командировки мои, что тут экстремальный туризм. «Холодные злые гостиницы, зверские тараканы, варварские администраторши, отсутствие света, воды, холодильника, унитаза и кровати порой!» Асенька взволновалась. «Зачем же ты ездишь туда, дорогой?» «Ради тебя!» Заверил жену Игорек, залпом выпивая кофе и выпуливаясь из-за стола. «Опаздываю, рыбка, спешу!» Он и правда спешил, но еще больше хотел убежать от опасного разговора. Прощаясь, Ася пылко прильнула к мужу и, капризно надувая губу, пытливо спросила. «Ни-ни?» Он заверил с готовностью, присущей любому мужчине. «Рыбка, ни-ни!» «А если пышка-малышка вдруг подвернется?» «Ни-ни и тогда!» «Ну откуда она подвернется, если пышка-малышка у меня ты одна?» Согласитесь, ненадежная логика. Но Александру она устроила. От удовольствия Ася зажмурилась и промурлыкала. «Мусик-пусик ты мой, я буду страшно скучать!» «Вряд ли время найдешь», — заверил муж и напомнил. «Я много денег оставил». Он чмокнул женушку в щечку, на том голубки распрощались. Едва закрылась за Игорем дверь, Александра нетерпеливо порхнула к заветной шкатулочке, крышечку приоткрыла и ахнула. И в самом деле много оставил. «За один день не спустить, придется мне потрудиться». Известно всем, как трудолюбивы российские женщины и как упорны они. Даже если что-то кажется им невозможным, они понимают, смысла нет унывать. Надо грудью идти на препятствие и победа не за горами. Ася по магазинам так и пошла, грудью вперед. И то, что казалось невозможным истратить за месяц, легко спустилось за каких-нибудь три часа. Не обижала и десяти магазинов, а в кошельке образовалась тревожная пустота. Впрочем, грех Александре жаловаться, покупок хватало. Несмотря на то, что она покупала лишь дорогие предметы, набралось их немало. В квартиру она вошла, увешанная кульками, свертками и коробками, что тот верблюд. Душа пристанище распирающей радости. Задумалась, что дальше, с чего начать? Теперь Александра вся состояла из планов. Звонки подругам, примерки и хвостовство. Восторги, зависть и восхищение. Только этим она полная была, когда опускала покупки на пол в прихожей. Скидывая туфли, она машинально потянулась к зеркалу, хотела определить, достаточно ли хороша для немедленной встречи с ехидной Танюшкой, и ее взгляд случайно упал на тумбочку. У тумбочки перед зеркалом стоял большой чемодан. Дорогой, модный кожаный Такого чемодана у нас в доме нет цеппенее подумала ася и увидела женскую сумочку Дорогую, модную кожаную Тут уж она ничего и думать не стала, поскольку точно знала сумочка не ее Ася вспыхнула и растерялась.